Ну, кот. Ну-ка, что у вас за штука? Молодой человек изрядно курносый в заляпанном подозрительными пятнами комбинезоне и широкой, не по размеру куртке, прошелся по прихожей, таращась по сторонам и таща за собой желтый чемоданчик на колесиках. Еремия, позабыв об анонимности, уже хотел выскочить навстречу сантехнику. Чтобы пожаловаться, но Варфоломей вовремя стукнул его мягкой лапой по маковке и пропел: Куда ты вперед, хозяев-то скачешь. Не нашего ума это дело. Ну, кот, как же не нашего! заворчал домовой, косясь на мохнатого. Мне этот твой в трубах всю ночь спать не давал. Я, прямо, скажем, думал, барабашку подцепили. А уж когда унитаз бурлить начал, давай без подробностей. Кота передернула. Я даже отсюда с кухни чую ламбре. Еще б ты не чуял, фыркнул Еремей. Канализация-то на весь дом общая. Да? Искренне удивился кот. Я как-то об этом не задумывался. «Ибо нечем!» — поддел усатого домовой и отскочил в сторону, не желая получить очередной шлепок. Тем временем Таня во всех красках описала ужасы засора. Сантехник, важно покивав, шлепнулся на табурет и, подвинув к себе чемодан, пообещал. «Считайте уже, все готово!» «Как же!» — удивилась хозяйка. Вы что, даже не взглянете на засор? Да зачем оно мне? Хмыкнул Курносый. Кузьмич совсем справится. Он важно похлопал по пластиковому боку чемодана, и тот скрипнул, точно отзываясь. Кузьмич? Удивился Варфоломей. Какой, Кузьмич? Вроде этот хлыщ один пришел. Кот вопросительно взглянул на Домового, но тот только пожал плечами. А сантехник между тем продолжал болтать. «Я считайте так, у Кузьмича в запасе. Вот если уж совсем ему дело не по плечу, тогда я возьмусь». Он важно закивал. «Ну, такое редкость. А вас как зовут? Я не расслышал. Меня вот Евгеша». Он расплылся в щербатой улыбке. «Татьяна...» Хозяйка растерянно оглядывалась по сторонам. «Вы простите, Евгений?» «Евгеша!» Тут же поправил ее сантехник. «Да-да, Евгеша!» Исправилась Таня. «Но я что-то не вижу вашего напарника. Он позже придет?» Евгеша заговорчески подмигнул и, слегка наклонившись вперед, шепнул «Кузьмич, уже в деле!» И, словно в подтверждение его слов, загудели, завыли трубы, и со второго этажа послышались недовольные высказывания на сантехническом языке. Еремея и Варфоломея переглянулись и, словно по команде, рванули наверх, каждый своим путем. Домовой по лесенке кот эфирными тропами. Евгеша не обманул. Посреди ванной комнаты суетился косматый мужичок. Замызганная рубаха пестрела заплатами, штаны посерели от грязи и времени, сапоги щерились прося каши. — Трубушки, голубушки! — приговаривал Кузьмич, колдую в недрах унитаза железным тросом. Ну, давайте, милая, не противитесь, самим же легче станет. Трубы ворчали, гудели, и где-то в самых недрах дома что-то недовольно булькало, намекая на фонтан неприятностей. Врешь, не возьмешь! пообещал мужичок, названный Кузьмичом. В одно мгновение тросик исчез, а вместо него он вооружился вантузом, готовясь ко второму раунду битвы со злым духом. Кот, привычно прибывший первым, не успел сдержаться, и когда Электровантус загудел, в издал пронзительный вопль и, не контролируя себя, бросился на штору душевой, раздирая острыми когтями синие спины нарисованных дельфинов. Кузьмич, видно, тоже не ожидал, что у него будет зритель, ведь Иеватор ругнулся и, выключив шайтан-машину, неодобрительно возрился на кота. «А ты тут зачем, плохостый? потребовал он ответа. Однако Вафля не был готов к переговорам. Он балансировал на карнизе, нелепо изогнувшись и распушившись так, что больше походил на тучку, чем на кота. «У нашего кота блох не водится!» вступился Еремей, подоспевший на выручку друга. Нечего всяким пришлым!» Его забежать! Домовой воинственно топорщил бороду. Еремей, ты что? зашептал кот, осторожно сползая вниз. Исчезни! Тебе же нельзя показываться! Человек же смотрит! Ха, был бы то человек! фыркнул домовой, скрещивая руки на груди. А то так, Джин! Как это, Джин? Не понял кот и, шмякнувшись на мягкий зад, вытаращился на Кузмича. Джины, они синие в лампах живут. Я знаю. Я снютый мультик смотрел. Поделился он познаниями, нервно обхаживая себя хвостом. Да это не те джины, отмахнулся Ирими. Это злые, чужеземные, а Кузьмич наш, так сказать, пасконный. «Верно я говорю, а?» Мужичок хитро глянул на домового, хмыкнул в пышные усы и кивнул. «Твоя правда, домовик, тут уж не я, рукодельник!» «Рукодельник?» — заинтересовался Вафля. «Я таких не слышал, а домовых знаю, а баниках тоже, даже об а рукодельниках впервые!» «С почином!» — поддразнил его джинс, тоской глянув на унитаз. «Эх, что за житё такое пошло! Одни горшки, никакой свободы творчества, а трубы!» Он стукнул кулаком по белому пластику. «Разве в пластмассе есть душа? То ли дело раньше, чугунные, медные, вот уж гудели, что надо!» «Да не гудели, пели! А теперь...» Он тяжело вздохнул. Вантус тут же исчез, а вместо него появился новый инструмент, похожий на длинную пружину. «Ладно, некогда мне лясы точить. Хозяин ждать не любит, да и вызовов у нас». Кузьмич запнулся и тут же исправился. «У него нынче много...» Так что вы идите, не мешайте работать. — А мы что? — удивился кот. — Мы ничего, так считай, проведать зашли. А вы, простите, только по горшкам, то есть унитазом работаете? Или еще что починить можете? Вафля покосился на порванную штору. — Да легко! — откликнулся Кузьмич, щелкнув пальцами. И вот уже дельфины вновь плывут по морю без единой царапины на боках. Отвалившийся неделю назад крючок прилип на место, и даже старый скол на кромке унитаза исчез. Точно и не бывало. «Чудеса!» — восторженно выдохнул кот. Еремей, который все это время молчал, приглядываясь к Джину, вдруг брякнул. «А не ты ли нам баню клал?» «Может, и я!» — пожал плечами Кузьмич, вкручивая инструмент в темные недра. «Только давно это было, не менее века назад!» «А почему?» Снова влез с вопросом кот, обхаживая рукодельника со всех сторон и мешаясь под ногами. «Ну, кот, потому как прадед Евгешкин сундучок мой мастеровой уволок и меня захомутал!» Досадливо сокнул Кузьмич. «Вот и вожусь с тех пор с отхожими местами. А разве ж тут развернешься? Вот я, если баню тебе клал, так поди и конек резной, и крыльцо завитушками, а?» «Точно!» Расплылся в улыбке Еремея, окунаясь в воспоминания. «Наш банник тогда перед всей деревней хвалился, что у него жилье, краше прочих, будет». «А то!» — усмехнулся джин. «Как сейчас-то стоит банька?» Домовой только махнул рукой, и Кузьмич понятливо замолчал. Тем временем трубы вновь наполнились гулом и вдруг выдохнули, словно освободившись от тяжелой ноши. Тут же зашумело, заурчало и стихло. «Готово!» — Кузьмич обтер ладони о штаны. «Принимай работу, домовик!» Еремей важно глянул на притихший унитаз, Погладил трубы и кивнул. «Славно сработано! Какую оплату берешь?» «Не я беру!» — скривился Кузьмич. «Евгеш получают! Вот до чего рот-то у них криворукий! А надо ж пристроились! Рукодельник за них всю работу выполняет!» а мне и маковую росинку в красный день не дадут. так ты что, у них в рабстве?» Охнул Еремей. Теперь пришла очередь промолчать Кузьмичу, но Домовой и так понял, без слов. «Давай, говори, как тебя освободить-то? Есть же договор какой, а?» «Есть-то он есть, а толку?» протянул Кузьмич. «Евгеша все честно соблюдает, не проведешь!» «Рассказывай, а уж мы посмотрим, такой ли он внимательный!» Поддакнул Вафля, задумчиво вылизывая лапу. «Плата у нас фиксированная, пять сотен монет и ни копейкой больше. Хоть за кран, хоть на трубы, хоть что. Евгеш, конечно, недоволен ценой, но так он и руки не морает. — Знаю себе, болтает с заказчиками, пока я тут тружусь. Кузьмич пригладил усы. — Так что такой договор вам не перебить. Варфоломей на миг замер, перестав вылизываться, а затем воскликнул. — Есть идея! И исчез. Кузьмич вопросительно взглянул на Еремея, но тот покачал головой и пропал следом за усатым махинатором. Вафля обнаружился в гостиной на камине. Он сидел рядом с крысой-копилкой, той самой, что когда-то подарила мама хозяина. Приметив домового, кот изящно вытянул лапу и столкнул чудище вниз. Еремей, не ожидавший такого форта друга, не успел поймать статуэтку, и та, жалобно звякнув, разлетелась на осколки. «Ну, кот!» «Ты что творишь, окаянный?» — зашипел домовой. «Мало тебе занавески пудренный, так ты еще тут добро портишь!» «Ищи монетки, балда!» — процедил кот, спрыгивая с камина. «Сколько найдешь, кидай в карман этого Евгеша! Да только смотри, чтобы он не заметил!» «Вот ты голова!» Восхитился домовой, оценив замысел кота, и тут же кинулся исполнять его указания. Хоть Нюта и вытрясла сбережение, уезжая на море, все же несколько кругляшей домовой добыл. Легким сквозняком он подкрался к Евгеше и, аккуратно опустив их в карман куртки, сбежал. Меж тем Таня и сантехник спускались по лестнице после приема работы. «Ваш Кузьмич — просто чудо!» — хвалила работника Таня. «Все починил и прибрался. Туалет лучше прежнего. Я даже скол на унитазе не нашла». «Что сказать?» — улыбался Евгеша. «Кузьмич — мастер сары школы, все делает лучшим образом». «Хотелось бы его отблагодарить, только вот я не заметила, как он ушел». Таня казалась растерянной. «Он у нас нелюдимый!» Евгеша вновь подмигнул и протянул руку. «Ну, с вас пятьсот рублей!» «Так мало?» Таня нахмурилась. «Давайте добавлю за реконструкцию унитаза!» «Нет-нет!» Евгеша замахал руками. «Мне больше не надо, только пятьсот!» «Ну что же, держите!» Таня протянула розовую бумажку, и Евгеша, довольный, спрятал ее в карман, но тут же выдернул руку, точно обжегся. «Это еще что?» Он выгреб из кармана куртки монеты, подброшенные ему домовым, и, кривясь, сунул их Тане. «Это поди ваше?» «Мое? Почему мое? С чего вы взяли?» Разволновалась та, чувствуя себя нелепо. Мне чужого не надо! огрызнулся Евгеша, теряя весь флер добродушия. Думаете у мне других? крикнул он в пустоту. Фигу! И потрясая кулаком, сантехник прошлепал к дверям, волоча за собой чемоданчик. Таня растерянно глядела ему вслед, и едва он перешагнул порог, решила что хоть мастер он и хороший и берет недорого, но больше она этого сумасшедшего вызывать не станет. Мало ли что. А монетки она ссыпала в крысу копилку, которая пепельным столбиком выселась на каминной полке. Пусть не копит. «Как думаешь, когда он понял, что ты от него ушел?» спрашивал Еремей Кузьмича, когда они ночью сидели на подоконнике, угощаясь молоком. «Да как пожаловал на другой вызов, так и понял!» Хмыкнул рукодельник и захихикал, представляя себе Евгешу, как тот хлопает ртом и глазенками, понимая, что чинить кран придется ему самому, без помощи Джина. «А ловко ты, Еремей, придумал монетки в разные карманы бросить!» похвалил друга Варфоломей, перекатываясь сбоку-набок на столе. «Он, дурилка, из одного карманца выгреб, а в другой не полез. На то и расчет был!» Ереме подмигнул Мохнатому. «Ну, кот, если б не ты, страдать Кузьмичу еще не знамо сколько. Это факт!» Согласился Вафля, пыжись о собственной значимости». «Ты куда теперь?» — поинтересовался домовой у Кузьмича. «Чем займешься?» «Еще не знаю», — признался тот, поглаживая усы. «Может, краснодеревчиком стану, или вновь в бане до избы класть буду. Ночи деревянные дома опять в почете, так что сгожусь». «А я же ли не сгодишься, так работаю у нас», — подсказал Варфоломей. Тут порушенного добра, видимо, невидимо. Чини не хочу. А кончится, так я еще сломаю. Ну, кот! Рассердился домовой, а рукодельник только хмыкнул и, залпом допив молоко, исчез. Ночь короткая, а работы в славном доме и впрямь много. Хоть с кошачьей помощью, хоть без.